Глава 26 Как ни странно, Чарли, попав в свои покои в Старом дворце, смогла уснуть. Даже не так. Приведя себя в порядок после насыщенных дней, Шарлотта легла в кровать, а из комнаты ее никто бы не выпустил и приготовилась мучиться мыслями о своей скорой смерти. О том, как бездарно она растратила свою жизнь, но почему-то почти ни о чем не жалеет о приключениях последних пяти лет, даже о Бакстере, о том, что будет с Гомером и прочее, прочее, прочее. Но неожиданно для себя уснула. Так сладко, глубоко, без волнений и сновидений, что на взволнованный голос служанки о том, что время уже много и ее Шарлотту ждут в столовой, даже сразу не отреагировала. Только назойливые просьбы Лизы проснуться все не останавливались, и Шарлотта приоткрыла один глаз. Тяжелая реальность обрушилась на нее мгновенно. Подскочив на кровати, Чарли метнулась в ванную с криком «Лиза, приготовь мне какое-нибудь платье! Я быстро!» Чуть не упав на кафельном полу, стукнувшись мизинчиком на ступне об косяк двери, Едва не вырвав себе клок волос, неожиданно застрявшей в них расческой, надорвав ленту на дурацкой нижней юбке и чуть было не забыв зашнуровать корсет платья, она собралась в рекордно короткое время и только перед выходом из покоев с тревогой оглянулась. — А где Гомер? — Вместе с мистером Лифаном. Сплеснув руками, Лиза заторопилась к двери. — Я же говорю, все ждут вас одну. Пришлось отбросить в сторону тысячи вопросов и поспешить в столовую. Там пройти к своему месту за общим столом и выслушать вместе с другими алрунами о неожиданном испытании. Делать такой же растерянно возмущенный вид, как и у остальных леди. Гомер и правда был в столовой, сидел на спинке стула распорядителя. А рядом с дальними дверями Чарли увидела Бакстера. Тот был одет в одежду замковой стражи. Рядом с ним стояла Алисия в строгом сером костюме. Да и вообще, в этот день в помещении было неожиданно много свидетелей. Видимо, только поэтому Чарли никто ничего не сказал из-за ее опоздания. Других причин она не видела. Позавтракав под нескончаемый рассказ про испытания от Лифана, Чарли отправилась во двор переодеваться ей было ни к чему, а вот пошептаться с напарниками она не отказалась бы. Вот только у нее ничего не получилось. Бакстер, Алисия и даже Гамер были заняты. Как и говорил император, организовать испытание, на котором будет присутствовать сам глава империи, на должном уровне – дело хлопотное. Шарлотте ничего не оставалось, как провести час своей жизни, гуляя по прекрасному саду, наслаждаясь теплыми лучами солнца, любуясь красивым видом на горы, радоваться, что туман, что властвует в городе ночью, уже испарился, и просто наслаждаться минутами тишины и спокойствия. От последнего испытания она ничего не ожидала. Для девушек придумали какое-то оправдание испытанию с участием менталистов. Что-то про способность быть предельно честными. Кстати, это был не самый плохой вариант, потому как многие, сами того не зная, пытаются зачастую спрятать свои мысли, маленькие секреты, ответы на конкретно заданный вопрос при работе с менталами. На этом мы хотели сыграть чародеи. Таким образом, когда девушкам зададут ничего не значащий вопрос про происходящее с ними во время жизни во дворце, они в первую очередь, сами того не подозревая, будут пытаться скрыть эти мысли, что для менталистов будет сродни путеводной нити, и одаренным не придется кропотливо перебирать воспоминания леди в поисках нужной информации. Но ну, а если среди аристократок найдется кто-то, кто действительно умеет раскрываться перед одаренными, способными проникнуть в самые глубинные слои памяти, что они только облегчат работу одаренных и смогут максимально избежать неприятных ощущений. Самой Шарлотте волноваться было не о чем. Да и зачем. Свою испытание она прошла еще ночью. А это... мелочь. Пара часов для чародейки пролетели незаметно. Она первая вызвалась на ментальную проверку. Спокойно посидела в кресле перед менталистом который единственное, что сделал, так это оставил у нее в голове знание, что после завершения испытания ее увезут к ней домой, потому как вечером Шарлотте с друзьями предстоит присутствовать во дворце. Все остальное время Чарли просто сидела на одном из кресел и ждала, когда закончится проверка памяти участниц. Человеку, которому осталось совсем немного, некуда было торопиться. Она подставляла солнышку лицо и не обращала внимания ни на задумчивые взгляды императора и парочки советников. К счастью, среди них не было Сайлоса, присутствующих на испытании, а также на Бакстера, который стоял в десятке метров от нее и с каждой минутой выглядел все более мрачным. Чарли даже умудрилась проигнорировать завершающую речь Лифана, только и услышала, что это было последнее испытание. Теперь участницам предстояло дождаться результатов, а потом непременно побывать на императорском балу, где все и узнают имя победительницы. А до этого времени леди предстояло отдыхать, восстанавливаться после напряженного времени. Для этого во дворец будут присланы лучшие мастера. Прически, маски, массаж. Арома ванны, любые капризы за счет казны империи. Шарлотта едва не расхохоталась. И здесь ей ничего не светит. Обидно. Домой Шарлотта тоже прибыла одна. Ее начинало раздражать, что решив о ее судьбе Эдвард сделал все, чтобы разлучить сработанную тройку. Ясно же, для чего он это сделал. Чарли молодая, одаренная. И вздумай ей взбрыкнуть, она нашла бы способ уйти от неприятной обязанности быть проводником в мир теней, тем более зная цену за такую прогулку. А друзья помогли бы ей с огромным удовольствием. Можно подумать, решись Шарлотта на предательство то стала бы втягивать в это Бакстера. Об Алисе и речи вовсе не шла. При ней Чарли и не заикнулась бы о своих планах. Все же девчонка работает в Океи и многого добилась сама. Зачем ставить ее перед выбором между хорошей, устроенной жизнью, и клеймом предателя и игрой в прятки длинную в жизнь? Вероятно, всего увлекательную, но крайне короткую. Но это раздражение тоже быстро ушло. Шарлотте совершенно не хотелось тратить время на пустые переживания. Эмоции, как ряд на озере, набегали от легкого дуновения ветерка, но также быстро исчезали, оставляя гладкой водную поверхность. После приветствий слуг Чарли клятвенно пообещала мисси Кларк, что у них будет парочка минут, чтобы посплетничать, и заторопилась в кабинет. Ей предстояло успеть многое. И в первую очередь Шарлотта хотела позаботиться о слугах, что были дороги Ивкасу. Поблагодарить миссу Кларк за ее тепло, заботу, любовь и поддержку. Оставить Бакстеру часть инвестиций, которые ей уже определенно не пригодятся. Зато у детектива, где бы он ни оказался, всегда будут деньги на его любимые шляпы. Ну и кое-что еще. А также нужно было отписать городской дом братству одаренных. Благо, для того, чтобы ее последняя воля была исполнена, Шарлотте совершенно не нужен был поверенный и длительные процедуры заверения документов, а также долгие беседы на тему того, уверена ли она в своих решениях. Достаточно было отправить документы, например, ректору Амусу и можно было не переживать, все написанное будет исполнено в точности. И даже император не сможет оспорить решение магистра по смерти отдать один из коттеджей, расположенный так близко ко дворцу, не в распоряжении империи, а одаренным. Последнюю волю среди одаренных чтили неукоснительно. Когда все нужные бумаги были составлены и запечатаны в конверт, который остался на столе в кабинете дожидаться своего часа, Чарли, наконец, смогла уделить внимание своим домочадцам. Она выслушала жалобы мисс Лимы на самоуправство миссы Кларк, посмеялась над тем, как Кларк закатывала глаза в ответ на все жалобы. Пообещать садовнику мистеру Бейну, что он обязательно сможет выписать какие-то ультрановые удобрения, для их небольшого сада. Легко отпустила Джун, горничную, на неделю навестить матушку в какой-то дальней провинции, название которой даже не задержалось в голове чародейки. А для мистера Уайта одобрила покупку трости, без которой старому слуге стало тяжело ходить. И да, покупка за счет денег, выделенных на хозяйство. И нет. Уайт, это не обременит хозяйку. Нет, совсем нет. Давайте считать, что это подарок за верную службу и отказ от участия в склоках двух женщин, что никак не могут договориться, кто больше любит мисс Чарли. Но чай был выпит. Новости выслушаны, время, отпущенное на видимость обычной жизни, истекло. Шарлотте пришлось подниматься в свою комнату, чтобы выбрать наряд целиком и полностью, соответствующий регламенту дворца и способный шокировать все приличное общество. Войдя в гардеробную, Чарли остановилась рядом с одним очень дерзким комплектом. Интересно, Бакстеру долго придется доказывать, что вот этот откровенный наряд официально разрешен на императорских приемах для чародеек. Коварная улыбка мелькнула на довольном лице Шарлотты. В конце концов, она не виновата, что регламент для одаренных очень сильно отличается от регламента для людей. А уж чародейки были крайне редкими птицами среди гостей, приглашенных на императорские собрания. Или, тем более, на каком-то сборище по поводу очередного торжественного случая. У одаренных всегда было чем заняться. И терять время, вытанцовывая среди презрительно кривящих губы аристократов, не входило в список любимых занятий. С Бакстером Шарлотта увиделась, как только прибыла ко дворцу. Именно он был тем мужчиной, кто подал ей руку, помогая выбраться из кареты. Множество огней разгоняли пока еще не густой туман, и детектив смог оценить платье, костюм, брюки. Нет, наверное, все же платье, надетое на Шарлотту. Он медленно скользил взглядом от мысков высоких сапог на тонком каблуке по узким, черным, неприлично узким даже для Чарли брюкам которые облегали ноги чародейки, как вторая кожа. Сверху был жесткий фиолетовый корсет с возмутительно низким вырезом. И этот вульгарный образ лишь то, что корсет плавно переходил во что-то похожее на женский вариант сюртука черного цвета с замысловатым воротником, длинными узкими рукавами и высокими манжетами а внизу у этой одежды даже был длинный подол в пол. Жаль только, что ткани на то, чтобы прикрыть ноги и спереди, не хватило. Верхний слой ткани был черным бархатом, а вот если смотреть на Шарлотту спереди, то при любом ее движении можно было рассмотреть ярко-фиолетовый шелковый подклад в цвет ее глаз. Ожерелье мягко обхватывало шею чародейки, привлекая внимание к ложбинке между грудями. Яркий макияж был выполнен выше всяких похвал. Элегантная прическа завершала яркий образ. Шарлотта была чудо, как хороша. Настолько, что Бакстеру нестерпимо захотелось спрятать ее, чтобы одному любоваться и этой одеждой, и самой чародейкой. Чарли ты выглядишь восхитительно». Галантно поцеловав руку возмутительницы мужского спокойствия, Бакстер все же не смог сдержаться и попытался вразумить чародейку. «Только мне кажется, что твой выбор наряда сегодня несколько не соответствует. Тебе только кажется». Чарли, легко рассмеявшись, потянулась и на мгновение прижалась губами к уголку губ Бакстера. Я так понимаю, что Алисия еще не прибыла? Или она сегодня здесь как официальный представитель ока? Нет. Мы ждем ее. Благо, ждать пришлось недолго. Спустя минуту перед ними остановилась еще одна карета, из которой элегантно вышла Алисия Бартон. В очень похожем наряде, только в ее ансамбле использовались серебристые и насыщенно-синие цвета. Ну что? нервно поправила а она подол. Вы готовы? Нет, мрачно бросил детектив, неосознанно крепче стискивая ладошку Шарлотты. Умирать? уточнила Чарли и пожав плечами смело рассмеялась. Всегда